Глава 28. Мисс Марпл разгладила рукой содержимое своего чемодана, подоткнула конец шерстяной шали и закрыла крышку. Оглядела спальню. Нет, кажется, ничего не забыла. Вошел Крамп и забрал вещи. Мисс Марпл заглянула в соседнюю комнату проститься с мисс Рэмсботтом. «Боюсь», — сказала мисс Марпл, «я не смогла в должной мере воздать вам за ваше гостеприимство. Остается надеяться, что когда-нибудь вы меня простите». «Ха!» — таков был ответ мисс Рэмсботтом. Она, как водится, раскладывала пасьянс. «Черный валет, красная дама», — пропурчала она. Потом из-под лобья поглядела на мисс Марпл. «Вы, наверное, выяснили, что хотели», — добавила она. «Да». «И, наверное, всё рассказали этому полицейскому инспектору». «Что ж, он сумеет изобличить виновного?» «Я в этом почти уверена», — сказала мисс Марпл. «Возможно, не сразу, но сумеет». «Я ни о чём вас не спрашиваю», — продолжала мисс Рэмсботтам. «Вы женщина проницательная, я это сразу поняла, едва вас увидела. И совсем не ругаю вас за то, что вы сделали. Зло есть зло». И подлежит наказанию. В этой семье дурная наследственность. Не по нашей линии, хвала Господу. Да, моя сестра Эльвира была дурочкой, но не более того. «Черный валет», — повторила мисс Рэмсботом, указывая на карту. «Красивый, но на сердце у него черно. Этого я и боялась. Такое бывает. И знаешь, что грешник, а любишь. В чем-в чем, а в обходительности ему не откажешь. Даже вокруг меня увивался. «Соврал?» про время, когда ушёл от меня в тот день. Я спорить не стала, но сразу заподозрила, тут что-то нечисто. Чем дальше, тем больше. Но ведь он, сын моей Эльвиры, как я могла его выдать? А вы, Джейн Марпл, истинная праведница, а правда должна восторжествовать. Только жену его мне жалко. Мне тоже, — поддержала её мисс Марпл. Пэт Фортескью ждала её в холле попрощаться. — Обидно, что вы уезжаете, — сказала она, — «Мне будет вас не доставать». «Пора ехать», — проговорила мисс Марпл. «Дело, которое меня сюда привело, я сделала. Не сказать, что оно было весьма приятным. Но зло не должно побеждать. Не должно и все». Пэт озадаченно посмотрела на нее. «Я вас не понимаю». «Знаю, милая, но когда-нибудь поймете. Осмелюсь дать вам совет. Если что-то в вашей жизни пойдет не так, возвращайтесь в места, где счастливо прошли ваши детские годы». «Возвращайтесь в Ирландию, милая, к скакунам и гончим, ко всему, что вам дорого». Пэт кивнула. «Иногда я думаю, жаль, что не вернулась в Ирландию, когда умер Фредди, но тогда голос ее смягчился. Я бы не встретила Ланса». Мисс Марпл вздохнула. «Знаете, а мы решили здесь не оставаться», сообщила Пэт. «Как только все прояснится, мы возвращаемся в Восточную Африку. Я так рада». «Благослови вас, Господь, милое дитя». — сказала мисс Марпл. — Идти по жизни. Для этого требуется немало мужества. Думаю, у вас оно есть. Она легонько похлопала девушку по руке и вышла через парадную дверь. У ворот ее ждало такси. Вечером того же дня мисс Марпл добралась домой. Китти, последняя выпускница приюта Сент-Фейт-Хоум, открыла ей дверь, сияя от радости. «Мисс, я вам на ужин селёдку приготовила. Я так рада, что вы вернулись. В доме чистота и порядок. Я тут генеральную уборку закатила». «Замечательная Китти. Я тоже очень рада, что вернулась». «А под карнизом, между прочим, шесть паучих пряж», подсчитала мисс Марпл. «Ох, эти девушки! Казалось бы, чего проще поднять голову?» «Ну, да ладно, всё-таки человек старался». И мисс Марпл смолчала. «Мисс, ваши письма на столе в холле, а одна из них по ошибке залетела в Дейзимит. Частенько такое случается. название то похоже Дэйн и Дейзи. А почерк такой корявый, что я и не удивилась вовсе. Хозяева куда-то уехали, дом запечатали наглухо. А теперь вернулись, вот письмо сразу и переслали». Говорят, мол, надеемся, ничего в нем нет такого важного. Мисс Марпл решила проглядеть почту. Письмо, о котором говорила Кити, лежало сверху. Неверные каракули пробудили в памяти мисс Марпл какие-то воспоминания. Она надорвала конверт. «Дорогая мадам, извините, что решилася вам написать, но я совсем запуталась, а ничего дурного у меня и в мыслях не было. Дорогая мадам...» Вы, небось, читали в газетах про убийство? Только я тут ни при чем. Вернее, не совсем. Да разве я способна человека жизни лишить? Такое злодейство, и он на это не способен. Как пить дать? Это я про Альберта. Извините, что пишу без бестолково. Но летом мы с ним познакомились и собрались пожениться. Да только у Берта нету таких прав. Их у него отняли. Облапошил его этот мистер Фортескью, который представился. А мистер Фортескью ни в какую, мол, знать ничего не знаю. Вот все ему и поверили. А Берту нет, потому что он богатый, а Берт бедный. Но у Берты есть друг. Он работает, где делают новые лекарства. И они там сделали исповедальное снадобье. Может, вы про это читали в газете? Как кто его примет, говорит правду, хоть бы и не хотел». 31 октября Берт хотел прийти к мистеру Фортескью на работу и привести с собой адвоката, а я должна была дать ему снадобье за завтраком. И когда бы они пришли, оно как раз бы сработало, и он бы признался, что Бертовы слова и есть самая чистая правда. «Ну вот, мадам, я положила это снадобье в мармелад, а он взял и умер. А я уж думаю, вдруг оно оказалось сильнее, чем надо». Только Берт тут ни при чём. Он бы никогда ничего такого. Но как же я скажу полиции? Вдруг они решат, что он это нарочно. А он не нарочно, я же знаю. Ой, мадам, прямо не знаю, что делать, как быть. А полиция ходит по дому. Да всё вынюхивает, да выспрашивает. Да строго смотрит, какой кошмар, что же делать. И Берт тоже не звонит. Ой, мадам, вот бы вы приехали, да помогли мне... «Вас бы они послушали. Вы ведь ко мне со всем сердцем, я же помню. А ничего плохого я не хотела, и Берт тоже. Вот бы вы приехали, да вызвалили нас из беды. Остаюсь уважающая вас, Гледис Мартин». П.С. Прилагаю фото нас с Бертом. Один парень щелкнул нас на курорте и мне отдал. Берт и не знает, что оно у меня есть. Сниматься не любит». «Но вы же сами видите, мадам, какой он симпатичный!» Мисс Марпл, поджав губы, перевела взгляд на фотографию. Девушка и молодой человек смотрели друг на друга. На ее лице трогательное обожание, рот чуть приоткрыт, а рядом темноволосый, красивый, улыбающийся Ланс Фортескью. Последние слова трогательного письма услужливо всплыли в памяти. «Вы же сами видите, какой он симпатичный!» На глаза мисс Марпл навернулись слезы, но тут же и высохли, ведь это же убийца, бессердечный убийца. А потом жалость и гнев смыло волной гордости. Так торжествует ученый, восстановивший облик доисторического животного по обломку челюстной кости и скудному рядку зубов.